Глава двадцать третья Ёлька мучилась, изводилась, ночь не спала. Никак не получалось избавиться от гнетущего чувства, от ощущения близкой беды. Она несколько раз промотала в уме эпизод с опозданием и их встречу на лестнице. Обида, что душила её поначалу, постепенно стихла, а вот горечь осталась. Ещё и злилась теперь на себя. Анварес ей хотел сказать что-то важное, а она его оттолкнула. Может, у него была причина так себя повести? Ведь он же прощение попросил. Но почему его не выслушала, — сокрушалась Юлька. Зачем, к тому же, сказала ему так нехорошо, оскорбила? Зачем? От одной мысли, что они могут расстаться, внутри всё холодело от страха и накатывала тошнотворная паника. Но почему позволило глупой обиде заслонить всё остальное? Надо с ним поговорить, — решила Юлька. Она предложит помириться, предложит первое. И пусть это не гордо плевать, — Лишь бы избавиться от этого мерзкого, тяжёлого чувства. Лишь бы снова быть с ним. Лёжа в кровати, она бормотала про себя. «Пожалуйста, пусть всё получится. Пожалуйста, пусть мы помиримся». А утром Юлька гадала, позвонить ли лично сказать. Решила, лучше лично. Она будет видеть его лицо, его глаза и всё по ним прочитает. Телефон не то. Вот не захочет он с ней говорить и сбросит вызов или вообще не ответит на звонок. Лично же. Хочешь — не хочешь, а выслушать придется. По дороге в институт Юлька нервничала так, как сроду не нервничала. Ее аж потряхивала внутри, словно знобила. Как пришла, первым делом сверилась с расписанием и бегом в указанную аудиторию, пока пара не началась. Но вместо Анвареса обнаружила там другого преподавателя. Обескураженная, Юлька отправилась на занятия, гадая, где он. Может, позже придет? Может, расписание поменяли? Отсидев, как на иголках пару, Юлька решила узнать всё у него на кафедре. Поднялась, но зайти долго не решалась, кружила по коридору, то подходила к двери, то отскакивала, заслышав шаги. Терзалась. Как его вызвать? Там же люди. А если он не пожелает к ней выходить? Она там опять будет стоять на пороге, опозоренная, и хлопать глазами. В конце концов набралась смелости и, постучав, заглянула. В кабинете, и правда, оказалось людно. Несколько женщин среднего возраста, одна девушка, одна пожилая дама, та самая, что осенью замещала Анварос. Юлька её узнала. И один мужчина. Но Анвароса не было. А Александр Дмитрич где? спросила она, растерявшись. А его нет, ответила одна из женщин. И сегодня уже не будет. Да. Юлька растерялась ещё больше. А разве у него нет пар? Про расписание уже есть. У него нет пар. Суха ответила всё та же. «А вы по какому вопросу?» — поинтересовался мужчина. «По личному», — пробормотала Юлька озадаченно. «А из какой вы группы?» — зачем-то продолжал бы спрашивать он. «Из 205-й». Юлька заметила, что все они как-то странно на неё поглядывают, и вообще возникло навязчивое ощущение, что здесь что-то не так, недомолвки какие-то, взгляды эти, как будто происходило нечто плохое, и они это скрывали. Вот что они так на неё все косятся. Этот мужчина и вовсе рассматривал её, не стесняясь. Может, зря она ляпнула, что по личному вопросу. Юлька неловко извинилась и вышла. Хорошо, что следующей парой была лекция. Семинар бы сейчас в таком состоянии она не вынесла. Юлька забралась в самый конец аудитории. Алёна подсела рядом. «Вы не помирились?» — зашептала. Юлька качнула головой. «Что, так сильно обиделась на него?» Его почему-то в институте нет, хотя по расписанию у него пары. Мне кажется, у него какие-то проблемы. Вчера на лекции он жутко злой был. До тебя ещё двух выгнал. Золотарёву и ещё одну. Тогда вообще опоздала всего, ну, может, минуты на две. Юлька пожала плечами. Я ничего не понимаю. Почему его нет? Заходила на кафедру. Они там все на меня уставились, так будто у меня рог на лбу вырос. И ничего не сказали. Нет его, говорят, и всё тут... А сами точно что-то знают. Позвони ему. Я лично хотела, — вздохнула Юлька. Но, наверное, тогда и правда позвоню. Всю лекцию она продумывала, что ему скажет. Надо ли упомянуть про вчерашнюю их размолвку или сразу заговорить с ним, как ни в чём не бывало. Нет, всё-таки лучше она сразу признает, что вчера погорячилась, а потом всё обдумала и поняла, что зря его не выслушала. Да, — решила Юлька, — так она и скажет. После пары уединилась в дальнем конце коридора на самом верхнем этаже, чтобы никто случайный не помешал. Набрала Анвареса, но тот поначалу не отвечал. «Не хочет или не слышит?» Она позвонила снова, опять без ответа. Это одновременно и обескураживала и злила. «Теперь что ли он будет из себя уязвлённую гордость изображать? Ну уж ему-то такое совсем не к лицу. Или всё-таки не слышит?» Однако Юлька решила не сдаваться — Раз за разом она упорно вызывала Анвареса, удивляясь собственному терпению, и, очевидно, всё-таки взяла его измором. Он, наконец, ответил «Да». После бесконечной череды гудков его голос прозвучал так неожиданно, что Юлька впервые растерялась, но затем взяла себя в руки и выпалила буквально на одном дыхании всё, как продумала заранее. Я вчера погорячилась, повела себя так глупо. Просто я опоздала не специально, там такой ужас вчера был. Пришла расстроенная, ну и поэтому так сильно обиделась. Я всю ночь не спала, переживала, а теперь понимаю, не надо было обижаться и так злиться. Ну или хотя бы надо было выслушать тебя, мне теперь так неудобно, но я не созла. То есть созла, конечно, но не всерьёз. Юлька перевела дух. Ну вот, сказала. Далеко пойдёте. После недолгой паузы произнёс Анварес. Почему-то на «вы». «Куда пойду?» — не поняла Юлька. Но Анварес уже нажал отбой. Она сразу же перезвонила, но он, очевидно, вообще выключил телефон. Юлька недоуменно таращилась на экран телефона и не понимала, что значит «пойдете», «куда это далеко», «это он послал ее так или что?» «И почему вдруг на «вы»?» В полном смятении Юлька спустилась в холл. Там ее поджидала Алена. «Ну что?» Поговорили, выяснили всё. — Да если честно, — пробормотала Юлька, — ещё больше запутались. Во всяком случае, я ничего не поняла. А теперь он и вовсе недоступен, — отключил телефон. — Попробуй позже, — неуверенно предложила Алёна. — А даже если и не получится сегодня, завтра у нас же его семинар. Вот и поговорите.